Глава 12, в которой Олега вознаграждает Базилевс. Было очень рано. По улицам Константинополя еще витала сонная водарь. На Востоке едва занималась заря, в палате и уже царила суета. Наступал час утренней церемонии пробуждения Базилевса и его явления подданным. Сквозняки повсюду разносили запах догоравших фитилей. Утренний ветерок завивал в открытые окна, дотягивая запах амбры от лавок торговцев благовониями. Олег Зевая прошелся по залу, украшенному по обыкновению коврами, хоругвями и паникодилами. Блистали оружием протекторы, возносили знамена Драконарии. Хрисотреклиний, восьмиугольный зал с куполом на 16 колоннах, Был полон народу, но Олега никто не теснил. Словны на сухово полот великой и грозной славы, коллега ведуна на его воинство. Накануне состоялся Селентий. Тайное заседание синклита, где в присутствии базилевса Романа и послов князей русских были пурпурными чернилами прописаны кое-какие исторические документы, искреплены печатями из красного воска. С выдавленными на них павлинами. Казначей, причитая над каждой намисмой, выдали откуп за смерть Халега сына Ингаря, и варяги в тот же день подняли паруса Русы шелковые, а славины холщевые, и убыли. Дня три константинопольцы были взбудоражены, обсуждали великое событие, но память человеческая быстро стушевала горести и ужасы. И вот взбаламученная вода жизни снова потекла плавно, а тошные впечатления легли мутным осадком на донышке душ. Коллегу протолкался сонный Ивор и спросил. — А ты чего спать не идешь? — Послов больше не ожидается. — Да и тариарху я занадобился. Досадливо сморщился Сухов. У меня глаза слипаются, а он — подожди, подожди. — Служба такая. — сказал пожиратель смерти с сочувствием и двинулся к выходу. Олег вздохнул и потер глаза. Спать хотелось ужасно. — Олег! — донесся строгий голос ельпедифора. Ступай за мной! Недоумевая, Сухов пошел за этариархом, имевшим вид загадочный и таинственный. В полутемном и пустынном коридоре Елпедифор обернулся к Олегу и сказал с придыханием. «Сейчас ты будешь лицезреть Базилевса, ибо в этот день назначена хиротония». Хиротония. Возведение в сан. Присвоение титула. «Чья?» — не понял Сухов. «Твоя. Моя?» «Да, да. Его величество достойно оценил твои дослуги по убережению христианских святынь». «И хочет вознаградить тебя! Идем!» Обалдев окончательно, Сухов послушно потопал за своим проводником, пока они оба не оказались у серебряной двери в почевальню Благочестивого. Придворные уже выстроились в два ряда, готовые желать доброго утра повелителю. Среди этих подхалимов блистала Елена Мелесина, прекрасная и недоступная Зоста Патрикия. Патрикия опоясанная. Ее стан, грудь и плечи обвивал лор. Узкая парчевая полоса, золотая на голубом, а волосы были уложены в высокую, похожую на башню-прическу прополому. Увидев Олега, Зоста Патрикия ослепительно улыбнулась. Тут же суетились четверо из облачителей в белых плащах, откинутых на плечи. В руках они держали девяти цветка персика. Церемониарий прислушался. За серебряной дверью кашлянули, потом громко прочистили горло, словно подавая знак. И палец с большим перстнем трижды стукнул в дверь опочевальни. Веститры встрепенулись, а папий, обернув краем красной хламиды руку, воздел ее и провозгласил высоким голоском. Веститоры! припозит Дымян, здоровый, пузатый, розовый кабан, повторил низким басом. Веститоры! -облачатели внесли девитисий в императорскую спальню. И Олег увидел вялого романа в тонком хитоне. Приступим! пропищал папий. Веститоры, приступайте! Прогремел препозит. Двое поднесли Базилевсу серебряный таз, третий полил на руки его божественности из золотого кувшина, а четвертый вытер их полотенцем. Потом наступила очередь Скарамангия и девятисия. Под конец облачения на Базилевса накинули холомиду, тяжеленную от нашитых драгоценностей, и возложили лор. Препозит! Подозвал Базилевс. Дамиан совершил земной поклон и поцеловал край священной хламиды. «Подведи ко мне воранга Олега!» Сухов приблизился, заколебался, но все же смирил гордыню и встал на колени, рукою касаясь пурпуровых башмаков, на которых жемчугом были вышиты кресты. «Потерпишь», — сказал себе Олег. с сопя поднял полу хламиды и накрыл ей Сухова. Запахло пылью и благовониями. Роман Первый Локопин возложил на Олегову голову пухлую пятерню и промолвил. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, властью, данной мне от Бога, посвящает тебя наша царственность Спафарии. Встань, Спафари, Олег! Аксиос!» «Аксиос!» — зашумели сановники, толпящиеся у почевальни «Аксиос!» «Аксиос!» — произнес высокий, звонкий голос Елены. Сухов поднялся оглушенный и малость растерянный. Он совершенно не знал, как ему быть и что делать. Но Базилевс избавил его от долгих размышлений. Начинался малый выход, и его величество прошествовал мимо. Придворные гурьбой двинулись за ним, и вот уже густой голос препозита разнесся под сводами. — Повелитель! — Я так рада, — сказала Елена, подходя к Сухову. — Я так счастлива! А ты? — Не знаю, — честно признался Олег. — Я мечтал о возвышении, чтобы... ну, чтобы хоть как-то сравняться с тобою. Елена замотала головой и сказала, перебивая, «Ты всегда будешь рядом со мной и выше меня, ибо ты, мой повелитель, владыка души моей». Олег ничего не ответил, только осторожно коснулся губами припухших губок Елены. «Тебе надо переодеться с пафарей», сладко улыбнулась Мелесина и взяла со скамьи, где недавно лежал императорский скоромангий, сверток с одеждой, положенный Олегу по рангу. Сухов натянул хитон с красным украшением на груди, а сверху накинул синий сагий. Сбросив сапоги, он переобулся в мягкие компагнии. Как легко ногам. «Ну, как я тебе?» Елена Мелесина взяла Олега за руки и сказала с чувством. «Ты? Самый красивый, самый лучший!» Самый родной для меня и любимый человек, а я самая счастливая женщина. Олежек, я правильно уменьшила твое имя? Скажи, как по-вашему звучит титул Спафария? «Меченосец», — ответил Сухов. «Я верю, мой меченосец, что это была не последняя твоя хиротония. Ты поднимешься на высоту, путь который одолевают немногие». «Но тебе дано достигнуть большего, я знаю это, чувствую. Пошли домой?» «Домой». Олег ощутил вдруг громаднейшее облегчение и тихую радость. То маленькое счастье, которое ускользало от него все эти годы, и вот нахлынуло, наполнило всего. Он посмотрел в лукавые глаза возлюбленной, где разгоралось опасное тёмное пламя. Облизал пересохшие губы и ответил. «Пошли». Валерий Большаков По закону меча Мы от рода русского В вихре времен. закон меча 2 Текст читал. Сергей Уделов. Август 2020 года. Тверь.